глава 16. Время сходить к Вита и попросить что-нибудь почитать Луиза нашла только на следующей неделе. Они с Доминикой были по горло заняты, обсуждали с малярами перекраску здания гостиницы, которая должна состояться после завершения строительных работ. Кроме того, с инспекцией нагрянули пожарные, но они, к счастью, крупных преобразований для соответствия противопожарным нормам не потребовали. В субботу в гостинице праздновалась первая в этом сезоне свадьба — и грант-отель «Дель неожиданно наполнился шумом. Нескольких мужчин из местных пришлось уговорить поработать официантами, а женщины из деревни помогали луиджина на кухне. В танцевальном зале играл оркестр, и все трудились, не покладая рук, до поздней ночи. Многие гости решили переночевать в отеле. Было снято 25 номеров, так что Луизи и остальным сотрудникам пришлось вставать не свет ни заря, чтобы подготовить ресторан к завтраку. Строго говоря, в обязанности Луиза не входило участие в ежедневной работе гостиницы, но она сама была рада на время забыть о своем высоком положении и помогать везде, где требовалась помощь. Все успокоилось только днем, и Луи Джина отправился домой отдохнуть с чувством выполненного долга. И жених с невестой, и многие гости сказали, что остались довольны праздником, и на банковский счет гостиницы поступило столь необходимое вливание. Хотя солнце светило ярко, приближался конец апреля, Гулять Луиза уже не было сил. Она поднялась в номер и устроила себе заслуженную сиесту до самых сумерек. На следующий день, уже ближе к вечеру, убедившись, что на улице тепло, Луиза решила, что настало время исполнить план Сильваны и отправилась к старой мельнице с твердым намерением отыскать Вита. Она спускалась с холма через поля с наслаждением, вдыхая воздух, напоенный запахом тимьяны, или боясь с бесчисленными полевыми цветами, которые то и дело встречались у обочин и изгородей. Высоко в небе, легко паря над склоном холма, и перекликиваясь, кружили две крупные хищные птицы. Луиза уже узнавала знакомые места и лучше ориентировалась в густой сети троп и тропинок. Чем дольше она здесь находилась, тем больше влюблялась в окружающие пейзажи, которые напоминали о летнем отдыхе маленькой Луизы у бабушки» крытом соломой домике в самой глуши графства Дорсет. Да, когда работа позовет дальше, она будет очень скучать по этим местам. Проходя мимо виноградников, Луиза остановилась перекинуться парой слов с Эрнеста. Еще несколько недель назад лозы пребывали в зимние спячки и стояли голые, а теперь покрылись свежими зелеными побегами. Над виноградниками царил дух весеннего возрождения — Эрнесто сообщил, что недавно начал разливать по бутылкам вино прошлого урожая и пообещал несколько бутылок прислать в гостиницу, чтобы Луиза и остальные тоже попробовали. Многозначительным взглядом и характерным итальянским жестом, потирая большим пальцем щеку, он дал понять, предсказание о том, что вино окажется превосходным, сбылось. Подойдя к дому Вита, Луиза с удивлением услышала плеск воды. Она прошла через каменные ворота, и плеск стал громче — Он доносился с дальней части участка. Луиза несколько раз постучала в дверь, ведущую на кухню. Не дождавшись отклика, осторожно обогнула дом и сразу же обнаружила источник плеска. Много десятилетий, а то и столетия назад, от реки был отвезен и укреплен каменными стенками рукав. Так образовалась осененная старыми ивами большая мельничная запруда. В дальнем конце этого широкого и глубокого водоема Виднелось все еще закрепленное у стены дома старое деревянное колесо. На поверхности запруда торчали две головы. Одна, покрытая шерстью, другая — волосами. «Бонжорно, сеньоре», — сказала Луиза. Обе головы тут же повернулись в ее сторону. На морде лаборадора появилась широкая собачья улыбка, а вот о лице его хозяина судить было несколько труднее. Кажется, он тоже обрадовался, но вместе с тем насторожился. Луиза поспешила объяснить, почему вторглась на их территорию. Здравствуйте, Вита! Я стучала в дверь, но потом услышала, что вы здесь, надеюсь, не помешала. Луиза стояла в тени. В ветвях ив шелестел прохладный ветерок, и ей в голову пришла мысль: А вы не подхватите воспаление легких? Кто ж в такое время года купается? Хотя апрель выдался погожий, воздух как следует прогреться, не успела а вода в реке, тем более наверняка была холодна, как лед. «Вода просто прекрасная. Советую вам попробовать». Отозвался Вито, но тут же добавил. «Ладно, признаюсь, я вас надул». Он поднял руку, и она увидела, что на нем гидрокостюм. Вито поплыл к ней. По в каменную стенку старой железной лестнице выбрался из воды. Без очков лицо его оказалось еще красивее. Луизе пришлось подавить глухой ропот влечения. Лабрадор вслед за Витта, тоже выбрался на берег, Отработанным броском вскарабкался по скользкой каменной стенке рядом с лестницей и сразу же радостно рванул к Луизе, пока та смотрела на его хозяина. У нее не оставалось никаких шансов. «Луиза, берегитесь!» — закричал Вита. Но было уже поздно. Счастливый, насквозь мокрый Лео бросился ей на грудь. Уже потом она говорила себе, что виновата сама. Вместо того, чтобы благоразумно принять меры и вовремя увернуться, стояла и с глупым видом пялилась на профессора Вита, любуясь его атлетическим телосложением. Восторженный лаборадор сбил ее с ног, и она с глухим стуком рухнула спиной на траву. Дух чуть не вылетел вон. Но неприятности на этом не закончились. Пес, увидев, что она лежит, обрадовался еще больше и тут же взгромоздился сверху. Несколько секунд, и Луиза тоже насквозь промокла, а пес облизал ей все лицо. «Лео, хулиган ты таки Немедленно слезь! Плохой пес, плохой! Фу, фу!» Вита подбежал к Луизе, прогнал пса и легко поставил ее на ноги. По спине ее до самых трусиков побежали ручейки холодной речной воды. Поскольку Луиза только что лежала на мокрая собака находилась на ней сверху. Она не вполне понимала, как это получилось, но в целом ощущение было не из «Луиза, простите, вы совершенно промокли». Вита проговорил это с таким сокрушенным видом, что она поспешила его успокоить. Да я сама во всем виновата. Я ведь давно знаю Лео. Надо было голову иметь на плечах. Она бросила быстрый взгляд на пса, который теперь послушно сидел рядом с хозяином, дыша, как паровоз, и неистово виляя хвостом. Он же еще почти щенок. Увидел меня и обрадовался. Ведь всегда хорошо, если кто-то, увидев тебя, радуется. Так что я не в обиде, честное слово. Луиза не сказала, что если бы на ней оказался не пёс, хозяин, она тоже была бы не в обиде. «Но вы же насквозь мокрая!» — нахмурил брови Вита. «Вам нужно немедленно зайти в помещение и переодеться в сухое, иначе простудитесь. Хотите, отвезу вас на машине в гостиницу». «Да ну что, не стоит. Не хочется промочить сиденья вашей прекрасной машины?» «Об этом не беспокойтесь. Вы ведь и вправду можете простудиться, если отправитесь домой пешком». «У меня есть сушилка, правда, я сам ни разу ей не пользовался, но Розена пользуется постоянно. У нас вдвоем тоже получится, не сомневаюсь. Вы положите туда одежду, а я приготовлю чего-нибудь горячего, чтобы вы согрелись. И пока ваши вещи сушатся, подыщу халат». Несмотря на то, что Луиза промокла и успела замерзнуть, от мысли, что придется раздеваться в доме этого человека, ее бросило в жар. Помотав головой, правда, не без серьезного сожаления, она быстро приняла решение». Ничего со мной не случится, клянусь. Я сейчас схожу в гостиницу, переоденусь. Дорога вверх по склону, я пойду быстро, даже побегу, не замерзну. Ей показалось, что Вита опять хочет возразить, но через мгновение он, видимо, передумал, и Луиза облегченно вздохнула. А зачем, собственно, вы приходили? спросил Вита. Ему явно было интересно узнать ответ на этот вопрос. Просто хотела спросить насчет книг. «Возникло желание узнать побольше обо всех ужасных вещах, которые мы творим с планетой. А раз у меня под боком эксперт в этой области, я и подумала, «Дай зайду, может, вы что-нибудь посоветуете?» У Луизы из головы никак не выходило его предложение просушить одежду. Она в тонком халатике, под которым ничего больше нет, а он сидит рядом. Картинка мелькнула в мыслях, и Луиза ничего не смогла поделать, снова покраснела». Но не успела решимость идти в гостиницу рассыпаться в прах, как Вита, слава богу, пришла в голову, вполне разумная мысль. «Вот что скажу. Если вы так уж не хотите, чтобы я отвез вас в гостиницу, тогда ладно уж, бегите, переоденьтесь. А потом, если есть время, возвращайтесь. Выпьем по бокалу вина и поговорим о книгах. У меня их полно, могу дать почитать. Да, кстати, в шкафу еще осталось немного колумбы. Как вам нравится идея?» Идея очень понравилась, причем думала Луиза не только о кексе. «Прекрасная мысль. Пожалуй, я так и сделаю. Спасибо. Ждите, я скоро буду». Пока Луиза бежала к гостинице, пока принимала горячие души, переодевалась, минуло шесть вечера. И к старой мельнице она поехала на машине. Похолодала, и жаркий огонь в большом камине на кухне, где все еще пахло мокрой собакой, пришелся очень кстати. Вита, судя по всему, Изо всех сил старался высушить пса, и когда Лео подошел, чтобы поприветствовать Луизу, она с удовольствием отметила, что шерсти больше не капает. Она опустилась на одно колено и приласкала лабрадора. «Ну, здравствуй, пес! Что, успел подсушиться?» Луиза, я очень сожалею о том, что он натворил». С виноватым видом проговорил Вита. «Наверное, придется куда-нибудь его записать, чтобы выдрессировали». Одет он был восхитительно небрежно. В джинсы и рубаху в клетку с расстегнутым воротом, за которым виднела широкая, покрытая волосами грудь. Луизи не составил никакого труда тепло ему улыбнуться. Не стоит так беспокоиться, ей-богу, успеет научиться хорошим манерам. А кроме того, он сделает из лучших побуждений. Знаете, как приятно чувствовать, что ты кому-то нужен. И еще не забывайте, что занятие по дрессировке собаки это на самом деле занятие по дрессировке владельца собаки. А я уверена, что у вас есть куда более важные дела. «В общем, да. Работы у меня определенно хватает, но Лео должен быть более воспитанным. Ну да ладно. Что бы сейчас вам предложить? Может, чаю или, скажем, кофе или вина? У меня есть местное красное. Эрнеста делал. А в холодильнике лежит розовое. Вообще можно приготовить глинтвейн, если вам все еще холодно». «Я уже совсем согрелась, спасибо. Капельку розового было бы очень неплохо». «Значит, розового, как думаете...» «Нам лучше остаться здесь. Тут и стол есть, чтобы книги смотреть». Луиза уселась за кухонный стол. Лео подошел к ней, чтобы она еще раз его погладила, а потом потрусил к своей лежанке возле камина. Якобы подремать немного. Но чуткий нос благоразумно развернул в сторону стола. Вдруг на нем как-нибудь волшебным образом появится еда. Вита достал из холодильника бутылку без этикетки, наполнил бокалы холодным розовым вином, Стекло сразу запотело, и по внешней стенке потекли слезы, осевшие на нем влаги. «Посмотрим, что вы скажете», — проговорил он, поднимая бокал. «Будьте здоровы». Она чокнула с ним, сделала глоток. Вино оказалось превосходным, о чем Луиза и сообщила Вита. Он облегченно вздохнул. «Счастлив, что вы это сказали. Теперь могу признаться, что сам его делал». «Правда?» — спросила впечатленная Луиза. «Поразительно». Не особенно, но с таким-то другом, как Эрнесто, Он смотрит себе через плечо и дает советы. «У меня есть свой виноградник, правда, небольшой, но на вино урожая хватает. Если все и дальше пойдет, как сейчас, я буду вполне доволен». «Хотите сказать, что у вас осталась своя земля?» «Да, пара полей вдоль реки, виноградник и рощица рядом с владениями гостиницы. Между прочим, если хотите, в рощице можете смело гулять. Попросите Эрнеста, он покажет калитку». Место довольно глухое, я понаставил табличек «Охота запрещена», так что сейчас там даже охотников не бывает. Единственная охота в моей рощице — сбор трюфелей. Осенью Эрнеста со своей собакой часами рыщет там. И собирает довольно много. Так вы, выходит, в душе деревенский житель. Луиза была в восторге от того, что Вита заговорил с ней свободнее. Определенно. Я здесь родился и вырос. Мальчишка вел себя почти как Лео. Каждый уголок тут обследовал. — Собственно, именно деревенская жизнь пробудила во мне интерес к проблемам окружающей среды. «Ну что, как насчет кекса или...» Он посмотрел на часы. «Время вечернего чая уже прошло. Почему бы не приготовить фетунту? «Знаете наш традиционный поджаренный хлебец с чесноком?» Луиза была знакома с этим простейшим кушанием: Поджаренный на углях кусочки хлеба, натертый чесноком, посыпанные солью и сбрызнутый густым оливковым маслом первого отжима. Когда она... Бедная студентка жила в турении, то почти только этим и питалась. «Чудесно. Я бы не отказалась есть кусочек-другой». С легкой улыбкой сказала она. Сегодня вечером целоваться ни с кем не планировала. А про себя подумала, что было бы очень неплохо. На последнюю фразу Витта никак не отреагировал. Он достал увесистую круглую буханку белого хлеба и отрезал кусок. Тут же у его ног возникла черная тень. «Нос собаки» безошибочно указывал на хлеб – Вита протянул левую корочку, тот аккуратно взял ее в зубы и торжествующе понес к лежанке, где зажал между передними лапами и с явным удовольствием захрустел. Вита отрезал еще несколько толстых кусков, очистил зубчик чеснока, вынул соль и масло, потом отодвинул в камине крупные полени в сторону, достал видавшую виду решетку гриля на ножках и аккуратно поставил над горячими углями. Видно было, что он проделывал это уже не раз — Пока Вита поджаривал хлеб и натирал его чесноком, Луиза глотнула еще вина, наслаждаясь его вкусом, а также мыслью, что в ее обществе Вита постепенно раскрывается. До конца он все еще не оттаял, но она видела, что мышцы его лица уже не так сильно напряжены и взгляд не столь настороженный. Луиза оглядела кухню и поняла, что на этот раз в ней чисто. Не было видно ни единой грязной тарелки. Возможно, недавно приходила женщина из деревни, а может, Вита сам убрался ради гостя. Он положил перед Луизой на бумажную салфетку кусочек благоухающего чесноком хлеба и повернулся к старому шкафу. «Ешьте пока горячий, а когда закончите, покажу вам пару книжек». Он достал книги, положил их возле правой руки Луиза, потом сел напротив и взял хлебец. Но да, он тоже явно не планировал вечером ни с кем целоваться. Вита ел и рассказывал про книги. «Одна на итальянском, другая на английском. Вам, конечно, легче будет читать по-английски, но вы ведь довольно неплохо знаете итальянский, поэтому все поймете и во второй. Она, на мой скромный взгляд, получше». «На ваш скромный взгляд?» — переспросила Луиза. Она взяла явно совсем новую книгу со зловещим названием «Апокалипсис не за горами» и увидела, что написана она неким иным, как Виктория Эммануэле Делла Розой. Она подняла на вид восхищенный взгляд. «Так это значит, вы написали?» «Пожалуй, у меня нет выбора. Сначала прочитаю это. «Посмотрим, понравится ли вам. В любом случае не торопитесь. Это подарок, благодарность за то, что вы меня на днях подвезли. И не беспокойтесь, издатель прислал мне много экземпляров». Предваряя вопросы, сразу скажу. Название придумал не я, а издатель. Мне кажется, оно звучит слишком уж пафосно. Даже есть риск выставить банальностью, без сомнения, величайшую угрозу для нашей планеты. «Благодарю, вы очень добры. А мне название даже нравится. Луиза открыла книгу. Форзац был чист. Раз так, не подпишете ли ее для меня? Не каждый день я получаю в подарок книги лично от автора». Она подвинула Том к другому концу стола. Вита достал ручку, что-то написал и вернул ей книгу. Она прочла «Луизе, надеюсь, будет интересно. Викторию Эммануэле Делла Роза». Вполне милая надпись, но ничего личного. Впрочем, иного она и не ждала. «Огромное спасибо. Просто класс. И да, будет интересно, я уверена». Луиза немного полистала страницы, а потом подняла голову и увидела глаза Вита. Они больше не изучали стол, а смотрели прямо на нее. И в них блестело отражение огня в камине. Солнце уже скрылось за холмами, тени в комнате становились все гуще. И Луиза понадеялась, что он не увидел, как вспыхнули ее щеки. Нет, от этого ей никогда не избавиться. Рядом с ним она, взрослая женщина, превращается в беспомощную девчонку. Луиза мучительно искала новый предмет для обсуждения и не нашла ничего лучше, чем поговорить про гостиницу. «А можно спросить, зачем вы продали гостиницу? Ведь она так долго принадлежала вашему семейству». «Отчасти из-за денег, она требует больших вложений, а у меня таких средств нет. А отчасти потому, что у меня сейчас совсем другая жизнь. Если честно, сам не знаю, долго ли еще пробуду здесь. Когда заболел отец, я бросил прекрасную, очень интересную работу в Оксфорде и приехал сюда. Наверное, я бы не прочь вернуться». «И бросить все это?» Раскинув руки, Луиза показала, что она имеет в виду. «Дом, холмы, виноградники, роща. Не говоря уже о еде и вине, ведь тут же ваш собственный сельский рай». «Знаю, трудно будет расстаться со всем этим, но, возможно, так будет правильно. Отец умер, гостиница продана, и теперь меня здесь мало что держит, а успешно работать я могу где угодно». «И тут нет ни одного близкого человека, который мог бы удержать вас». Луиза затаяла дыхание, испугавшись, что, задав этот вопрос, зашла слишком далеко. Ответил Вита не сразу, но когда его голос зазвучал, она поразилась холодному и тусклому тону. «У меня нигде нет близкого человека. Теперь». Он взял бокал, осушил его и встал. «Простите, я обещала угостить вас кексом. Хотите?» Проговорил он это вежливо, но Луиза видела, что он просто хочет сменить тему. Она торопливо допила вино и тоже встала. «Нет-нет, спасибо. Феттунта была чудесная, и она очень сытная. Я, пожалуй, пойду, оставлю вас, наконец, в покое». Возражать Вита не стал. Луиза подошла к лабрадору, потрепала его за уши и церемонно пожала руку хозяину пса. «Огромное спасибо за книги. Еще раз прошу прощения, что помешало вам сегодня купаться». «Вам спасибо, что навестили. Я нечасто принимаю гостей». «Было приятно встретиться». Проговорил он эти слова искренне, хотя выглядел совершенно сникшим. Луиза мысленно корила себя за то, что поставила Вита в неловкое положение, как раз тогда, когда он начал перед ней открываться. «До свидания, Вита».